«Так что во время допроса этот интригующий эпизод с убийством...» Альберт замолчал. «Вполне понятно, если вспомнить, что из-за своего плачевного состояния он не давал показаний вообще. Но твоя скрытность, Джордж, поставила меня в тупик. И я могу только надеяться, что в азарте этой дурацкой игры с кинжалом ты не потерял контроля над собой и не продырявил стрейка кумба». Застигнутый врасплох подобным предположением, хотя и высказанным в шутливой форме, Абершоу на секунду был ощетинился, но тут же и обмяк. «Моя осведомленность о личности убийцы Кумба ни на йоту не превосходит твою, Альберт, и учти, сомнению не подлежит лишь один факт – непричастность к этому убийству людей дольше. Что касается остальных, разделаться с ним мог каждый из нас, гостей Петри». У каждого из нас были для этого равные возможности, в том числе, черт побери, у тебя самого». Нисколько не смущаясь, Кэмпион передернул плечами. «Боюсь, старина, что твое представление обо мне превратно. Пусть у меня и извращенные стили вкусы, но не настолько же, чтобы укокошить всеми почитаемого, убеленного сединами ветерана, да еще в его же доме. Кроме того, моя заработная плата не позволяет мне рисковать ею ради минутной слабости» поэтому я категорически против того, чтобы мне приписывались подобные преступления». Кэмпион, произнеся эту тираду, просиял и попросил Джорджа остановить машину. Они находились уже в самом центре города, на Пикадилли-сквер. Дружески пожимая на прощание Кэмпиону руку, Абершоу все же не удержался и задал вертевшийся у него на языке вопрос. «Альберт, черт тебя побери, так кто же ты такой на самом деле?» Так и быть, удостою тебя, если и не прямого, то хотя бы косвенного ответа. Глаза Кэмпиона занесу разно большими очками искрились плоттовским взглядом. «Осчастливлю тебя!» Назову имя моей достопочтенной матушки. Кэмпион наклонился близко к Абершоу и со снисходительной миной произнес имя, столь широко известное, что Абершоу на момент потерял дар речи. «Боже мой!» — наконец выдавил из себя он. Это чистая правда, да? Конечно же нет, легкомысленно ответил Альберт и удаляясь от машины походкой щеголя из высшего общества, зашагал к большому удивлению Абершоу прямо кнень как подъезду одного из самых престижных клубов Лондона. Неделю спустя, тихим летним вечером, Джордж Абершоу, блаженно развалившись в мягком кресле после изысканного ужина у Мэгги и не отрывая взгляда от очаровательной хозяйки дома, вынужден был сделать самому себе неожиданное признание. Предстоящая их свадьба почти совершенно притупила его интерес к убийству Блэк Дадли. К этому моменту дело фон Фабера, все еще не оправившегося от последствий автомобильной аварии и его приспешников, находилось в ведении Скотленд-Ярда. Однако, насколько было известно Джорджу, следы Уит-Би его компаньона так и не отыскались. Не получило хода и дознания по делу об убийстве полковника Кумба. Таким образом, убийца все еще разгуливал на свободе. Размышляя об этой загадочной истории, но уже без прежнего азарта, Абершоу не сразу заметил приход Мартина Уэта. Он один из первых, за исключением, конечно, самого Джорджа, был приглашен на вечеринку. Но этот сбор преследовал и другую, более важную цель. Приятели решили организовать самостоятельное расследование дела Кумба. В противоположность умиротворенному, немного похожему на сытого кота Джорджу, Мартин был весь воплощение охотничьего азарта. «А где же остальные?» – с нетерпением спросил он, входя в гостиную. «С минуты на минуту должен подойти Майкл Прендерби», – ответил Джордж. Кэмпион, как настоящий фокусник, словно растворился в воздухе. Энн восстанавливает свои пошатнувшиеся нервы на юге Франции. Не удивлюсь, если где-то рядом с ней будет обнаружен Крис. Джин и слышать ничего не хочет о событиях в Благдадли. Остается только Петри. Но в этот момент, когда на его долю выпало столько хлопот, Мы посчитали бестактным приглашать его сюда. «Ну так что, ребята, каковы ваши соображения по поводу личности убийцы?» Наэлектризовывая атмосферу своим возбуждением, встрепенулся Мартин и весь обратился вслух. И однако же, не дожидаясь ответа, скороговоркой продолжал. «У меня практически нет никаких сомнений. Провалиться мне на этом самом месте, если это не дело рук доктора Уитпи». Мэгги с загоревшимися глазами вскочила на ноги. «Джордж! Кажется, Мартин угодил самое яблочко, ведь рассказывала жена миссис Мит, что никто иной, как доктор, первым принес известие о смерти полковника». «Отбросив столь идущую мне скромность, я должен признаться, что моя гипотеза полностью укладывается в пеструю мозаику известных нам фактов», излучая улыбку триумфатора, доложил Мартин. Пропустите через свои мозговые центры следующую ситуацию. Уибби подводит своего шефа Доулеша к шкафчику с секретными документами. Но заветный ящичек оказывается пуст. Это ухищрение продажного кумба. В зверином бешенстве взрывается немец. Негодяй вел двойную игру, угодливо поддакивает ему доктор, чувствуя, что сейчас весь гнев обрушится на него». Ведь именно он, Уитби, ответственен перед всем синдикатом и лично перед фоном Пабером за абсолютную надежность кумба, равно как и за его безопасность. С трепетом ожидая расплаты за свое упущение, доктор отправляется по приказу шефа за полковником и думает, как ему выпутаться из этой неприятной ситуации. Оказавшись в темном зале, где происходит ритуальная игра, Уитбе вдруг ощущает, что кто-то вложил ему в руку кинжал. И тотчас его осеняет бредовая идея. Подойдя к полутьме, к старому ветерану, он просит вернуть бумаги. В ответ кум говорит, что их у него нет. Тогда Уитбе, с гневом при мысли о неотвратимости месте фон Файбера, ударяет своего подопечного кинжалом в спину. Обыск убитого, как и ожидал доктор, ничего не дал. Что подтверждало версию о вероломстве. Вытащив оружие убийства из тела полковника, он тут же всовывает его в руки первого встречного и опрометил бросается наверх с новостями.